Глава 19. Интерлюдия. Тор. Первая неделя. За неделю, прожитую в новом мире, произошло столько событий, что хватит на целую жизнь. Первой же ночью мы подверглись нападению, и если бы не магические способности, проснувшиеся в нас, эта ночь могла бы стать последней для всех. Нас атаковала стая огромных гиенаподобных волков, которых впоследствии стали называть варгами. Но в первую ночь мы всего этого не знали. Мы расслабились, кажущейся безопасностью окружающего леса и открывшимися магическими силами, и посчитали, что совершенно не обязательно проводить ночь на дереве, ведь спать на ветвях очень неудобно, и ограничились лишь наблюдателем. Меня разбудил пронзительный вой, раздавшийся неподалеку, а дальнейшие события начали развиваться стремительнее полета пули. Вскочив на ноги, заметил, что вокруг нас замелькали тени десятков размытых силуэтов. Сон выветрился моментально. Подхватив жалкое подобие молота, я встал спиной к дубу и лицом к практически прогоревшему костру. Угли мешали смотреть вдаль. Но это давало хоть какой-то шанс разглядеть нападающих, когда они зайдут на освещенную область. Ночь была облачной, и по-другому разглядеть врагов не представлялось возможным. Дорезив в глазах, я всматривался в темноту, перегородив дорогу к друзьям, сжавшимся в одну кучу возле ствола дерева. неожиданно на освещенную тусклым светом от догорающего костра область вышла пара страшных тварей глаза которых горели жаждой убийства а с острых клыков капала тягучая слюна тор да брось ты эту деревяшку крикнула даша и тут я вспомнил что теперь вступать в ближний бой совершенно не обязательно Бросив бесполезный предмет, лишь по недоразумению, названный молотом, я потянулся к внутреннему источнику и зачерпнул немного силы, поменьше, чем в прошлый раз. По телу прошел разряд, и в ближайшего зверя врезалась молния, прожигая его насквозь. С жалобным писком он повалился на землю, завоняло паленой шерстью. Сбоку раздались точно такие же звуки разряда. «Ага, друзья тоже вступили в бой!» Секунда промедления чуть не стоила мне жизни. Второй зверь молниеносно прыгнул, а я, выставив вперед руку, пожелал уплотнить воздух, чтобы создать некое подобие щита. Зверь врезался в невидимую преграду, царапнув по ней когтями и отлетел в сторону, не причинив вреда. Сзади послышались крики девчонок. Я отвлекся, но Леон запустил в зверя молнию, и угроза соклановцам была ликвидирована. В невидимый барьер, пропитываемый силой моего источника, снова врезался тот же огромный, волкоподобный силуэт, но защита выдержала натиск зверя. И тот отступил, раздосадованно рыкнув. К нему на помощь пришли еще три твари и попытались меня окружить. «Так, думай, голова, какие еще есть заклинания воздуха? молнии вблизи бить опасно. Воздушный кулак!» «Не годится. Мне нужно убить их, а не оглушить...» «Эх, нужно было слушать Альгу и тщательнее изучать книги. Сейчас было бы проще». «Стоп! Простейшее воздушное лезвие сейчас подойдет как нельзя лучше. Геймерское прошлое все же дает о себе знать». Усмехнулся я и вновь потянулся к источнику, но почувствовал блок. «Я не могу зачерпнуть из него силы...» Пока поддерживаю активным защитное заклинание, пришла в голову неожиданная мысль. Пришлось прекратить подпитывать энергией воздушный щит и повторить попытку связаться с источником. На этот раз все сработало штатно. Вены вспыхнули магическим светом, и тело зверя насквозь пробивает невидимым широким лезвием, которое уходит глубоко в землю, оставляя огромный след, напоминающий шрам. Похоже, переборщил с силой, нам еще учиться и учиться. Туша оседает на землю, а трое огромных волков одновременно прыгают на меня. Выставить щит успеваю в последнюю секунду. Замечаю, как с уплотнившегося воздушного барьера стекает слюна монстров. Рука вытягивается вперед, усилием воли снимаю защиту, и с нее срываются три небольшие молнии, поражающие сразу всех зверей. Но сила была рассчитана мной неправильно, и заклинание получилось слабым. Разряд электричества причинил им боль, но не убил. Повизгивая, звери скрылись в темноте, и оттуда раздался их гневный рык. Более на моем участке обороны врагов не наблюдалось, и я огляделся. Сандра стояла позади всех и попеременно активировала щит перед Леоном или Альгой, в зависимости от боевой обстановки, а те отправляли в монстров-молнии. Попасть удавалось не всегда, звери старались не выходить на свет, и с прицеливанием были определенные проблемы. Но результат их действий, несомненно, был. Мне удалось разглядеть по меньшей мере шесть трупов. Вновь послышался протяжный вой, и бой моментально стих. Стая скрылась в темноте и унесла с собой тела почти всех убитых нами тварей. В скоротечном бою нам удалось убить не меньше десятка нападавших монстров, а мы отделались лишь легким испугом. Когда царившая паника улеглась, и нам удалось рассмотреть их получше, Альга меланхолично осмотрела зверей и произнесла лишь одно слово. Варги. принципе, я был с ней согласен. Эти животные очень сильно напоминали мифических существ. С тех пор мы так и начали их называть. Варги оказались настоящим бичом этого мира. Умные, сильные, быстрые, они беспрекословно подчинялись вожаку стаи или альфе, как прозвала этих особей все та же альга. Как мы выяснили много позже, в каждой стае может быть только один альфа, который никогда не участвует в бою. Он стоит в стороне и контролирует ход битвы, подает сигнал к нападению или командует отход, если противники варгов оказываются слишком сильными. В эту ночь мы больше не смогли уснуть. Вместе с другими, уже активированными магами, мы охраняли подступы к лагерю, но нового нападения не последовало. С рассветом толком не отдохнувшие соклановцы чувствовали себя разбитыми и единогласно решили задержаться возле места силы еще на несколько дней, хотя многие готовы были отправиться в дальнейший путь, чтобы обрести свою стихию. Но, как показала сегодняшняя ночь, этот мир далеко не безопасен, и прежде чем совершать длительные переходы, нужно в совершенстве овладеть хотя бы минимальным количеством простых заклинаний и научиться дозировать ману. Я предложил называть внутреннюю энергию источника на игровой манер, и друзья меня в этом поддержали. Все же мы все являемся геймерами со стажем. И называть вещи привычными терминами гораздо проще, чем выдумывать новые. На какое-то время все разногласия были забыты. Сегодняшняя ночь показала, что никакие знания не помогли бы нам пережить нападение столь свирепого хищника, и, если бы не случайность, многие из нас были бы сейчас мертвы. Люди осознали, что выжить можно лишь вместе, и вопрос о месте Лексару отпал сам собой. Смоук вызвался разведать, что творится в лагере военных. Нужно понимать, в какую сторону они двигаются, чтобы иметь возможность вовремя уйти с их пути и не засветиться раньше времени. Обретение любимого скрыта очень положительно повлияло на настроение нашего разведчика. Он пару часов разбирался в тонкостях заклинания и с нашей помощью подбирал оптимальный расход маны на поддержание его роботоспособности. До идеала еще далеко, но даже так, с заполненным под завязку источником, по внутренним ощущениям, он сможет провести в невидимости как минимум трое суток. Этого времени, так сказать, без дозаправки вполне хватит, чтобы провести разведывательный рейд. А мы остались на поляне и приступили к усиленным тренировкам. В качестве основного заклинания выбрали хорошо зарекомендовавшие себя воздушное лезвие. Опытным путем вычислили, что расход маны гораздо меньше, чем при использовании молний, а эффективность даже лучше. Альга несколько часов сидела отдельно и что-то химичила, а потом выдала простое решение проблемы обнаружения врагов. Она смогла создать некое подобие воздушной сигнализации, реагирующей на пересечение определенного периметра. Теперь незаметно подобраться к нам варги не смогут. Еды у нас хватало, так что на охоту идти не пришлось. Правда, мясо варгов было невероятно жестким и сухим, но свою основную функцию по утолению голода выполняло. Мы с Леоном и Сандрой отработали совместное взаимодействие и научились страховать друг друга в опасных ситуациях. Сандра в обычной жизни Александра мастерски научилась уплотнять воздух на большой площади, создавая щит вокруг нас всех, что не раз спасало нам жизнь. Связка получилась хорошей. Так все соклановцы останутся невредимыми, а враги повержены. Но против магии такая защита не работала. Мы специально проверили, так что идея призрака использовать такой щит при сражениях с военными отпала. Смоук вернулся вечером и принес много новостей. Самой неприятной оказалось та, что военные тоже открыли в себе магические способности и активно ими пользуются. В отличие от нас, они нашли место силы другой стихии – Земли. Смоук насчитал как минимум 10 человек, кто активно использовал магию. В отличие от нас, имперцы не стали устраивать лагерь возле места силы, и когда наш разведчик проследил за ними, то понял причину. Уж очень неудобно было то место в плане обороны. Но они встали лагерем неподалеку и часто ходили туда для пополнения источников. Смоук запомнил, где располагается место силы, и мы туда обязательно наведаемся, когда позволит ситуация. Вторая ночь в новом мире снова прошла беспокойно. Варги опять решили пощипать наши нервы. В этот раз мы обнаружили их вовремя. Магическая сигнализация Альги справилась со своей задачей, предупредив нас о приближении монстров. Но и мы действовали умнее. Мы не стали оставаться на земле, а уплотнили воздух между двумя ветвями дуба на приличной высоте и спокойно разместились там, привязав заклинание к источнику альги, чтобы не попадать с большой высоты в самый неподходящий момент. Поначалу лежать на визуально пустом пространстве было немного страшно, но если закрыть глаза, то можно представить обычную землю, и мы быстро привыкли. Варги поскреблись когтями по стволу дерева, злобно порычали и скрылись ни с чем. Я даже ранил одного из них воздушным лезвием, но добить его не успел. Гады поняли, что добраться до нас не получится, и мгновенно скрылись во тьме. Но практически всю ночь меня не покидало чувство, что за нами наблюдают. Несмотря на ночных гостей, удалось довольно неплохо выспаться. И третий день в новом мире мы встречали более уверенно. Сегодня я решил составить компанию Смоуку, что не вызвало особого энтузиазма у разведчика. Он говорит, что я перемещаюсь по лесу с грацией поддатого слона. Но я отмел все эти беспочвенные обвинения и настоял на своем участии в рейде. До места силы добирались долго. Смоук тихо бурчал себе под нос, что он один справился бы куда быстрее. Но я не обращал на него внимания. Я отправился с ним не просто так. Я шел убивать Лексара. Я решил это, когда увидел заплаканное, искаженное болью лицо Даши, потерявшей всю семью. Я не обсуждал это ни с братом, ни с самой девушкой. Я чувствовал, что обязан сделать это». Я специально усыпил бдительность друзей своими высказываниями в первый день. Единственное, чего я опасался, это нарушить данную клятву. Шансы не вернуться у меня были довольно серьезные. Ведь поддерживать активным сразу два заклинания я не смогу, и перед атакой придется выйти искрыто. Но воплотить свои планы мести в жизнь мне было сегодня не суждено. Когда мы прибыли на место... людей уже не было. Побегав по округе, Смоук определил, что все они ушли на запад, в противоположную сторону от нашей поляны. Я в душе скрипнул зубами, но внешне не показал своего расстройства. Решили, что раз имперцы ушли отсюда, то нужно привести к месту силы соклановцев, ведь среди нас тоже могут оказаться маги земли. На то, чтобы вернуться в лагерь, а потом добраться до нужной точки, потратили больше половины дня. Но оно того стоило. Наша компания пополнилась четырьмя магами Земли. Братом, Джокером, Базальтом и Мистиком. Ребята тут же начали пробовать свои силы и отказывались удаляться слишком далеко от места силы. Даже по предварительным экспериментам мы поняли, что перспектива использования магии Земли – грандиозная. В Альфе Джокер был магом земли и лучше всех был знаком с этой стихией. Парень буквально светился от радости, когда почувствовал место силы. «Оставайтесь здесь», — скомандовал я остальным. За прошедшее время я стал негласным лидером нашей группы. По моему личному мнению, на эту роль я не подходил, и лучше бы лидером стал брат, на меня никто не спрашивал. «Ребята просто молча выполняли мои указания. Мы со Смоуком отправимся по следу Лексара и его людей». но хрена сильно удивился наш разведчик, и многие, в том числе Даша, очень подозрительно на меня посмотрели. «Нужно знать, где обосновался враг», — невозмутимо ответил я. «Так себе причина, я это понимаю, но быстро придумать что-то более правдоподобное я не смог». «Ты помнишь, что мне обещал?» — очень тихо спросила Даша, глядя мне в глаза. «Помню и сдержу свое слово», — ответил я ей. «Проклятие! Придется ограничиться просто разведкой. Гарантий, что я выживу, нет никаких. Нас может не быть пять дней. Встречаемся или здесь, или на нашей поляне. Погнали, Смоук. До темноты еще есть время». Нагнать отряд новообразованной империи роз нам удалось уже к вечеру следующего дня. По пути мы экономили ману и не пользовались скрытым, что чуть не привело к трагедии. Оказывается, в новом мире опасны не только животные, но и растения. Как мы умудрились не схлопотать отравленную иглу, ума не приложу. Смоука спасла реакция, а меня — игровые рефлексы. Смоук двигался по лесу в быстром темпе и не особо заботился о бесшумности передвижения. В случае опасности всегда можно укрыться за индивидуальным щитом, что разработала умница Альга. Она поработала с идеей уплотнения воздуха и предложила очень простое решение – создать вокруг человека непроницаемый кокон, способный защитить от любой физической атаки. После активации щит подключается к источнику мага, и расходует хранящуюся там ману. Чем больше площадь охвата, тем больше расход. К сожалению, обойти условие использования только одного заклинания за раз нам пока не удалось, поэтому во время боя придется выбирать или защищаться, или атаковать. Когда Смоук выкрикнул «Ложись!», и сам же последовал своему приказу, среагировать я не успел, но послать сигнал активации щита моей соображалки хватило. В прозрачную защиту тут же врезались несколько тонких игл и отскочили от воздушного щита, оставив на нем несколько зеленых капель. «Это что сейчас было?» — спросил я у друга, когда тот поднялся с земли и тоже на всякий случай активировал щит. да я... Краем глаза уловил движение, а дальше сработали рефлексы, не раз спасающие меня во время зачистки подземелий. Какой я разведчик, если не могу увернуться от сработавшей ловушки? Молодца по ходу. Ты спас нам жизнь. С чего ты взял? Взгляни на тот холмик. Ничего не напоминает? Я указал в нужную сторону. — Могила? — сразу догадался Смоук. — Угу. И, судя по всему, довольно свежие. Похожие имперцы не настолько ловкие, как ты. Дальше мы продвигались намного более осторожно. Приходилось держать нервную систему постоянно на взводе и в любую секунду быть готовыми активировать щиты. Следующая находка удивила еще больше. Мы наткнулись на трупы трех орков. Хранить их люди и не думали, оставив на съедение диким животным, и нам удалось узнать причину их смерти. «М-да, с такой дырой в груди долго не проживешь», — шепотом проговорил Смоук. «Чем это они его? Как думаешь?» «Судя по характеру раны и исходя из добытых тобой развед данных каменной шрапнелью с близкого расстояния, давай-ка переходить на скрытый режим передвижения». «Видеть друг друга мы не сможем, так что если потеряемся, то встречаемся на этом самом месте на рассвете». «Тор, только давай без глупостей, хорошо?» Очень серьезно на меня посмотрев, попросил Смоук. «Сейчас без потерь мы сработать не сможем. А без лидера наша группа будет обречена». «Да какой из меня лидер? Витька справится намного лучше». «Не-а, тут ты не прав». «И твой брат это прекрасно понимает. Наш лидер — ты, Тор, по крайней мере, пока не вернется Кир. Поэтому говорю еще раз, без глупостей, только разведка». «Да понял я!» — обреченно вздохнув, ответил другу. «До встречи!» В Вскрытие я почувствовал себя намного более уверенно. Смоук прав, как я раньше обходился без этого умения. Эх, еще бы научиться пулять заклинания, не снимая режим невидимости. Мы успели к самому интересному. Следы имперцев привели нас к границе леса. Впереди, километрах в двух, в небольшой низине виднелась широкая река, делающая крутой изгиб своего русла, огибая довольно большую возвышенность с трех сторон. На этой возвышенности окопался отряд орков, по предварительным подсчетам не менее ста особей, или как их там называть, не людьми же. По каменистому склону к ним спокойным шагом двигалась группа людей. Опережая всех метров на пятьдесят, шли десяток магов. Поняв, что в руках людей нет никакого оружия, орки оживились — Даже на таком расстоянии до ушей донеслись громкие гортанные крики, и навстречу имперцам выдвинулся отряд зеленокожих громил. Их было много. Наверное, на бой вышли все мужчины этого небольшого племени, потому что на пригорке не осталось практически никого. Чтобы ничего не пропустить, я рванулся вперед. Возможно, в суматохе сражения мне удастся подкрасться сзади, и угостить ненавистного лексара воздушным лезвием по темечку. Но моему желанию не суждено было сбыться. Пробежав метров пятьсот, я остановился. Бой был уже окончен. Избиение орков длилось меньше десяти секунд. Боевая магия буквально разорвала отряд орков на куски, залив траву морем крови. Не знаю, что именно применили маги Земли, но со стороны это выглядело очень впечатляюще. Когда до плотного строя орков, вооруженных монстрозуозными дубинами, осталось метров пятьдесят, обильно валяющиеся под их ногами камни взорвались тысячами мелких осколков, буквально изрешетивших их тела каменной шапнелью Около восьмидесяти орков умерли почти мгновенно, а люди, меланхолично переступив через изувеченные тела, Спокойно отправились дальше, добивать оставшихся в лагере женщин. В этом, я уверен, не был, но, скорее всего, это так. «Без вариантов», — послышался голос Смоука рядом. «И как он вычислил мое местоположение? Даже если убить Лексара, уйти нам не дадут. Видел, на каком расстоянии они подорвали камни?» «Может, оно того стоит?» — прошептал я. «Моя жизнь в обмен на его смерть». «По-моему, хороший размен». «Решать, конечно, тебе, Тор. Но не ты ли говорил, что Саша выбрал нас не случайно и приказал выжить и дождаться возвращения Кирилла? Если ты умрешь, выполнить это задание нам станет намного сложнее, а, возможно, и вообще невозможно. Лидерство, скорее всего, возьмет в свои руки призрак. У остальных не тот склад характера, чтобы вести за собой людей». «И тогда мы рискуем погибнуть все в попытках отомстить президенту. Наше время еще придет, но сейчас будет разумным отступить. Мы слишком мало знаем о магии». «Я согласен с Шайни. Такая сила не даруется просто так. При неправильном обращении мы имеем большие шансы ее лишиться». Я взвыл в душе, понимаю правоту друга, но еще добрых полчаса, пока окончательно не стемнело, наблюдал, как люди Императора зачищают холм от орков, не в силах повернуть назад. Мне хотелось тайно проникнуть в лагерь врага и вырезать это гнездо предателей без сожаления и жалости. Я уже почти решился на это, но когда я сделал шаг вперед, в голове возникла картинка. Я крадусь по ночному полю, впереди виднеются горящие костры, и до меня доносится многоголосый смех. Эти твари обсуждают бой, вернее сказать, бойну, и смеются. Ненавижу. Босая нога наступает на камень, и он взрывается сотнями осколков, все тело пронзает болью, и наваждение проходит. Я осторожно делаю шаг назад, затем второй. Что это сейчас было? Меня бьет крупная дрожь, а тело покрывается липким потом. Мысленно тянусь к источнику. Нет, все в порядке, маны еще много, тут что-то другое. Я только что заглянул в будущее и увидел свою смерть. Но как такое возможно? Хотя, почему бы и нет? Если мы научились повелевать стихиями, то почему бы на краткий миг не заглянуть в будущее? Возвращаемся. Сглотнув ком, командую Смоуку, заночуем в лесу, а потом прямиком к нашим. Предстоит очень много работы, а в Империю мы вернемся, когда окрепнем. Я уверен, что к этому моменту Лексар уже захватит обширную территорию, и когда он не будет этого ожидать, Стражи Земли нанесут свой удар по врагу.